Глава вторая. Развитие событий кажется настолько вырванным из контекста, что я могу только извиниться, но очевидно меня похитили. Дата похищения — 29 июля, примерно через 10 дней после начала летних каникул. Но у меня было ощущение, что я был без сознания в течение некоторого времени, так что я предполагаю, что могло быть уже 30 -е. На самом деле, насколько я знал, 31 число успело наступить и окончиться, и сейчас уже август. Если бы я мог видеть часы, пристегнутые к моему правому запястью, я смог бы определить дату и время, но с моими руками, связанными вместе с остальной балкой, было легче сказать, чем сделать. Не мог я вытащить из кармана сотовый телефон. Это не значит, что я не мог точно определить время. За окном была кромешная тьма, что позволяло мне, по крайней мере, предположить, что сейчас должно быть ночь. Я говорю «окно», но на самом деле в окне стекла не было, и в комнату врывался ветер. Середина лета или нет, но это место было слишком открыто. Я, вероятно, смог бы встать, если попытался, так как мои ноги не были связаны. Но в этом не было особого смысла. Я уперся задницей в пол и вытянул ноги. Не могу поверить, что уж на Ишинобу так жили. Рассеянно подумал я. Вот именно. Меня держали в плену в месте, которое я слишком хорошо знал. Это развалины бывшей вечерней школы. Это было четырехэтажное здание, заваленное мусором и щебнем. и находившиеся на грани обрушения. Для человека, незнакомого с этим зданием, каждый этаж и класс, вероятно, выглядел одинаково, но если вы знали это место так же хорошо, как и я, небольшие различия были очевидны. Я мог сказать, что класс, в котором меня держали, был одним из трёх на четвёртом этаже, самым дальнем слева, если смотреть с лестницы. Но мне это очень помогло. Ошина, конечно, уже не было в городе, не говоря уже об этих развалинах, И Шиноба оставила их, чтобы поселиться в моей тени. Возможно, в этот самый момент она испытывала ностальгию, а может быть она вообще ничего не чувствовала, откуда мне было знать, о чем думает пятисотлетний вампир. Итак, что же делать? Несмотря на пулисирующую боль в затылке, должно быть меня ударили туда, когда похищали. Я обдумывал ситуацию со спокойствием, которое, казалось, противоречило моему затруднительному положению. В такие моменты люди могут быть удивительно уравновешенными. В конце концов, если я сейчас потеряю голову, это мне совершенно ничего не даст. Самой важной задачей на данный момент было оценить сложившееся положение вещей. Я думал, что мои руки связаны за спиной верёвкой или чем-то еще, но похоже, что это были металлические наручники, удерживающие их вместе. Если бы они были игрушечными, я, вероятно, мог бы прибегнуть к грубой силе, чтобы разорвать их на части, но я попытался, и они не сдвинулись с места. В конце концов, я разорву себе запястья в клочья, Даже не успел сделать вмятину на наручниках. Если в мире наручников и существует какая-то разница между настоящим и фальшивым, то эти явно были настоящими. Однако вампирская сила позволила бы мне сбежать даже не вспотев. Да что там наручники? Я бы и стальную балку снес. Чёрт, даже если я покалечу свои запястья, то вампирское исцеление восстановит их достаточно быстро. Что так, что и так всё одинаково. Вампир. Пробормотал я, еще раз окинув взглядом разрушенный класс, Даже если я не смогу пользоваться руками, может быть, найдется что-то, до чего я смогу дотянуться ногами». Мой взгляд упал на собственную тень. Какой бы темной ни была тьма, она всегда казалась чуть темнее в рельефе. На весенних каникулах на меня напал вампир. Красивая вампирша со светлыми волосами, которая высосала мою кровь. Все это, все до последней капли, и как будто этого было недостаточно, обескровленный я стал вампиром. Во время весенних каникул, которые я провел не как человека, а как вампир, эти развалины школы служили моим логовом, где я прятался от любопытных глаз. Обычно людей, превратившихся в вампиров, спасают охотники на вампиров, или особый христианский отряд, или даже вампиры-убийцы, которые охотятся на других вампиров. Но в моем случае это был какой-то мужик средних лет, который просто проходил мимо Ошина-мама. Спасен другим. Ошин никогда не переставал ненавидеть эту самонадеянную манер выражаться». Но именно так я снова стал человеком, в то время как прекрасная белокурая вампирша превратилась в бледное воспоминание о себе прежней и лишилась своей силы и даже имени, уж на была было тем именем, которое она получила взамен, чтобы в конце концов быть запечатанной в моей тени. Я полагаю, вы могли бы сказать, что мы это заслужили. И я, и Шинобу. Вот и все, что случилось тогда. Только я не мог оставить все как есть, и поэтому мы с ней существовали так, как существовали. У меня не было возможности узнать, как Шиноба относится ко всему этому, но даже если это была ошибка, я не вижу другого выбора. В любом случае. Рыны были полны воспоминаний для меня. Может быть, мне следовало бы сказать «ужасные воспоминания», но это к делу не относится. Проблема в данный момент заключалась в том, что, хотя я и обладал силой вампира, но это было очень давно, и остались только остатки было и силы. А разрывая металлические наручники, я лишь выдавал желаемое за действительное. Если бы я был Лепеном Третьим, я бы вывихнул кости за пести и выскользнул из наручников, как из пары перчаток, но поскольку я был всего лишь старшеклассником средней школы, а не Лепен Третий, такая ловкость рук была выше моего понимания. Если подумать об этом, если подумать, сукихи тоже недавно похитили, ну, может быть, похитили это преувеличение, но все равно было не до смеха. Какая-то вражеская организация, которая вряд ли могла сравниться с Карн в боевом мастерстве, вместо этого вынашивала план взять Цукихи в заложники. И прежде чем я успел забеспокоиться, мне пришлось скептически отнестись к их постановке. В реальной жизни они, как правило, устраивают шутки, достойные выключенный магазин, но, к счастью, когда дело доходит до критической точки, Цукихи способна дать отпор. То, что ее похитили, было уловкой, и она втерлась в доверие вражеской организации... И сумела уничтожить ее изнутри. Грозные огненные сестры. Кстати, обе сестры потом стояли предо мной на коленях и умоляли: Пожалуйста, не говорите маме и папе! И мне стоило беспокоиться. Я не собирался привлекать внимание наших родителей к подобным безумным вещам. Стоя на коленях рядом с сестрой, Карен показывала себя в хорошем свете, но возможно также и в плохом. Я имею в виду, что девочки их возраста не должны подать на колени, чтобы извиниться ни за что. Это просто незрелость, понимаете? Что же касается меня, то держу пари, что одним падением нит все бы не закончилось. Эти двое сразу позабудут о своих выходках и начнут плакаться. Итак, что же делать? Хотя, честно говоря, у меня уже было довольно хорошее предположение о том, как я оказался в этой ситуации. Довольно ясная картина, можно сказать. Правда смотрела мне прямо в лицо. Да, действительно. Все было ясно, как белый день... Хм, именно тогда. Почти одновременно с моим пробуждением звук шагов, поднимающихся по лестнице, эхом разнесся по руинам. Свет просачивался в класс из-за двери. Электричества в здании давно не было, так что источником, вероятно, был фонарик. Свет от него двигался прямиком к классу, где меня держали. Дверь открылась, свет был интенсивным, на мгновение ослепив меня, но мои глаза скоро привыкли. В дверях стояла женщина, чью лицо я хорошо знал. «А, Арараги, ты проснулся?» Сендзигахара Хитаги. Ее тон был отчужденным, как всегда, когда она направила фонарик в мою сторону. Фу, я боялась, что ты умрешь, так и не проснувшись. Добавила она. Я не мог подобрать слов. Было много вещей, которые я хотел сказать, но ни одна из них не складывалась в слова. Сендзигахара закрыла дверь с важным видом направилась в мою сторону, едва заметив подобие гримасы, примелькнувшей на моем лице. В ее походке не было и намека на нерешительность. Это была позиция человека, который не сомневается в том, что она делает. Ты в порядке? У тебя болит затылок? Спросила она, откладывая фонарик в сторону. Ее беспокойство было очень трогательным само по себе. Еще. Синзигахара! сказал я, сними эти наручники. Не буду, ответила она. Она обдумывала свой ответ ровно ноль секунд. Боже мой! Я глубоко вздохнул, желая убедиться, что у меня достаточно воздуха в лёгких, прежде чем закричать. А потом крикнул. «Значит, это все таки ты!» «О, ты приводишь убедительные доводы, но ты никогда не докажешь, что это была я». Сензигахара произнесла фразу, которая звучала как что-то из последней главы детективного романа. Говорящий всегда был виновником. «Как только я увидел, что меня держат в этих развалинах, у меня возникло чувство, что это ты». Кроме того, ни у кого из моих знакомых не было таких тяжелых наручников. У тебя богатое воображение, Рарагикон. Ты не возражаешь, если я буду делать заметки? В данном случае мне наплевать на сюжетные повороты, где виновником является сам автор. Просто сними уже эти наручники! Не буду, повторила Синдзигахара, освещенная снизу фонариком. Ее каменное выражение лица было еще более пугающим, чем обычно. Поговорим о страшном. Я не буду, повторила Синдзигахара. Лицо ее все еще оставалось маской. Да и не могу. Я уже выбросила ключ. Ты что? Кроме того, я заделала замочную скважину шпаклевкой, чтобы ее нельзя было открыть. С чего бы это? А также я выбросила противоядие. Ты меня еще отравила вдобавок ко всему. Лицо Синдзигахира наконец расплылось в их мылке. Насчёт противоядия я соврала, сказала она. Как бы я не обрадовался, услышав это. Очевидно, это означало, что она говорит правду о том, что выбросила ключ и заполнила замочную скважину за маской. Я опустил плечи в знак поражения. Как же мне теперь освободиться от этих наручников? «Ну что ж», — согласился я. «Я рад, что хотя бы часть противоядия оказалась ложью». «Верно, не волнуйся. Противоядие в целости и сохранности». «Так ты все таки отравила меня!» Я попытался дернуться вперед, но наручники уперлись в стальную балку, и я не смог ничего сделать. «Может быть, это и не было большой проблемой, но для кого-то, вроде меня, это очень напряжённо». «Насчёт яда я тоже солгала», — сказала Синзюга «Но ну, если ты не будешь хорошим мальчиком, то кто знает». «Жуть. Очень страшно. Я парю, как бабочка, жалю, как бабочка». «Бабочки не жалят». «Моя ошибка. Ты, должна быть, так гордишься собой, указывая на это? Ты собираешься хвастаться этим всю оставшуюся жизнь?» «Какой оригинальный способ признать свою ошибку?» Все верно. А Он пчелиной». «А сильный яд!» Я тяжело сглотнул, бросив еще один взгляд на женщину, стоящую передо мной, на Хитаги. Одну из моих одноклассниц. У нее было красивое лицо, и она выглядела умной, какой на самом деле и являлась. С оценками регулярно в первой десятке нашего года она имела репутацию холодной красавицы. Однако лишь немногим избранным было известно, что те, кто оказывался слишком близко к ней, гарантированно без исключения расплачивались за это». У прекрасной Розы были свои шипы, но в случае с Синдзигахарой всё было не так поэтично. Сама Синдзюгахара была одним прекрасным шипом. С точки зрения диссонанса между внутренним и внешним миром, моя сестра Цукихи соперничала с ней, но в случае с Сензюгахарой не было и речи об истерии, только о сдержанном антагонизме. Цукихи была обидчива, в то время как Синдзигахара всегда была в боевом режиме. Она была подобна охранной системе, запрограммированной на то, чтобы обрушивать беспорядочные атаки на любого, кто приблизится на определенное расстояние. Например, в моем случае я получил от нее скобу, она пробила мою щеку изнутри. Один неверный шаг мог обернуться катастрофой. И Я сделал этот шаг, так что удивительно, что в конце концов все уладилось. Что ж, у Синдзигахары были веские причины так себя вести. Еще в мае нам удалось решить эту проблему. Даже если это был своего рода компромисс, но, к сожалению, эта манера поведения была ее частью, и ее изменение оказалось довольно сложной задачей, что подводит нас к сегодняшнему дню.